Глава третья. Шарлотта торопливо привстала. «Это вы, Магер?» — растерянно спросила она. «Что случилось? Господин доктор Ример?» «Какой такой доктор Ример? Уж не докладываете ли вы о новом госте?» «Что вам взбрело на ум? Это же невозможно! Который теперь час!» «Так поздно!» — Милое дитя, — обратилась она к мисс Рози, нам необходимо закончить нашу дружескую беседу. — На что это похоже? Мне пора одеваться и уходить. Меня уже заждались. Всего хорошего. — А вы, Магер, скажите этому господину, что я не могу его принять, что я уже ушла. — Слушаюсь, — отвечал Магер, покуда мисс гэзел спокойно продолжала заниматься своим делом. — Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы выполнить приказание госпожи советницы, — не убедившись, что ей известно тождество господина. — Какое там еще тождество? — в сердцах воскликнула Шарлотта. — Да оставите ли вы меня, наконец, в покое с вашими тождествами? Мне некогда. Скажите этому господину... — Незамедлительно, — покорно согласился Магер, — но я все же считаю своим долгом поставить в известность госпожу-советницу что речь идет о господине Римере, докторе Фридрихе Вильгельме Римере, секретаре и доверенном лице его превосходительства, господина тайного советника. Не исключено, что господин доктор является посланцем. Шарлотта опешила, покраснела, и дрожание ее головы заметно усилилось, когда она взглянула на Магера. «Ах так!» — нерешительно произнесла она. — Но все равно я не могу принять этого господина. Я никого не могу принять. Право не понимая, о чем вы, собственно, думали, предполагаю, что я его приму. Вы контрабандой ввели ко мне мисс Гэзл, а теперь хотите, чтобы я полуодетая среди такого беспорядка принимала еще и доктора Римера? — Этой беде можно помочь, — возразил Магер. У нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде на согласие госпожи-советницы, я попросил господина доктора подождать, покуда госпожа-советница закончит свой туалет, и затем хотел просить позволения госпожи-советницы проводить ее вниз на несколько минут. — Надеюсь, — сказала Шарлотта, — что речь идет все же о других минутах, чем те, которые я посвятила этой очаровательной барышне. — Милое дитя, — обратилась она Гезл. Вы сидите и рисуете. Вы видите мое положение. Благодарю вас за приятную встречу, но то, что вы еще не успели нарисовать, вам, к сожалению, придется восстановить по памяти. Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс Роза, осклабившись, объявила, что она готова. «I'm quite ready. Я совсем готова», воскликнула она, держа свое произведение в вытянутой руке и разглядывая его прищуренным глазом. «I'm ready». «Я готова. Хотите посмотреть?» Хотел это в первую очередь Магер, который тотчас же приблизился. «Превосходный рисунок», — решил он с видом знатока. «И документ большого значения». Шарлотта, озабоченная приведением в порядок своего туалета, едва взглянула на свежевозникшие произведение искусства. «Да-да, очень мило», — пробормотала она. «Это я? О, да, конечно, сходство есть». — Мою подпись? Давайте сюда, только поскорей. Не присаживаясь, она начертала углем свою подпись по беглости, не уступавшую Наполеоновской. Торопливым кивком ответила на прощальное приветствие Ирландке и велела Магеру просить господина Римера набраться терпения еще на несколько минут. Когда, уже одетая для выхода в шляпе и мантилье, среди кюлем и зонтиком в руках, она покинула свою комнату, Магер дожидался ее в коридоре. Он проводил ее вниз по лестнице в первый этаж и, пропуская вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее появлении посетитель поднялся со стула, рядом с которым стоял на полу его цилиндр. Доктор Ример человек лет сорока, среднего роста, с густыми зачесанными на виски каштановыми волосами, уже слегка тронутыми сединой, широко расставленными и выпуклыми глазами, с прямым мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого залегала какая-то брюзгливая недовольная складка, был одет в коричневый сюртук с высоким воротником, подпиравшим затылок, и пикейный жилет, в вырезе которого виднелись скрещенные концы галстука. Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой, сжимала на балдашник трости, сболтавшейся на нем кисточкой. Голову он держал несколько набок. «Ваш покорный слуга, госпожа советница!» произнес он звучным носовым голосом. «Не могу не упрекнуть себя за непростительно поспешный визит. Такое отсутствие самообладания бесспорно менее всего подобает наставнику юношества. Но что поделаешь, если время от времени во мне аукается поэт, едва только слух о прибытии госпожи-советницы разнесся по городу, я почувствовал непреодолимое желание тотчас же явиться сюда, засвидетельствовать свое почтение и приветствовать в наших стенах женщину, чье имя столь тесно связано с отечественной историей, я бы даже сказал, с формированием наших сердец. «Господин доктор», — проговорила Шарлотта, с церемонной обстоятельностью отвечая на его поклон, «внимание человека ваших заслуг нам весьма лестно». То, что эти заслуги были ей несколько темным, приводило ее в замешательство. Она обрадовалась напоминанию, что он является воспитателем юношества, и новой для нее вести, что он поэт. Но в то же время эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады или нетерпения, так как они оттесняли основное и решающее качество этого человека — его высокое служение тому. Она тотчас же почувствовала, сколь важно для гостя, чтобы значение и достоинство его особы не исчерпывались этим служением, и удивилась такой причуде. Должен же он, по крайней мере, понимать, что для нее его значение определялось одним: Вестник ли он оттуда, или нет. Она решила деловито направить разговор на разрешение этого вопроса и, довольная тем, что ее туалет с несомненностью свидетельствовал об ее намерениях, продолжала. «Разрешите поблагодарить вас за то, что вы называете вашим нетерпением, и что я считаю рыцарственным порывом. Правда, меня удивляет, что слух о событии столь приватного характера, как мой приезд в Веймар, уже дошел до вас. Я спрашиваю себя, кто мог сообщить вам это известие. Надеюсь, моя сестра, камеральная советница, — торопливо добавила она. — На пути, в вы меня застаете, скорее простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном посещении, а также о другом ему предшествовавшем, хотя и не столь лестном, но достаточно забавном. Я имею в виду визит одной странствующей художницы, почему-то пожелавшей как можно скорее нарисовать портрет старой женщины, задача, с которой она, насколько я понимаю, справилась довольно относительно. Но не лучше ли нам присесть? Так, так, отвечал Ример, продолжая держаться за спинку стула. По-видимому, госпоже советнице пришлось столкнуться с одной из тех недостаточно уравновешенных натур, которые несколькими штрихами хотят создать слишком многое. Мне лишь в наброске удалось запечатлеть живое, с улыбкой процитировал он. Но я вижу, что меня опередили, и если я чувствую себя до известной степени утешенным, Узнав, что другие разделили со мной мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость умеренно пользоваться благосклонным мгновением. Конечно, цель тем заманчивее, чем труднее ее достичь, и мне, госпожа советница, признаюсь, будет нелегко тотчас же отказаться от счастья видеть вас, после того, как я с таким трудом проложил себе к вам дорогу. — С трудом? — удивилась она. Мне кажется, что человек, которому здесь дана власть вязать и разрешать, а именно наш господин Магер, отнюдь не похож на Цербера. — Пожалуй, — согласился Ример. Но да убедится госпожа советница самолично. С этими словами он подвел ее к окну, выходившему как окно ее спальни, на рыночную площадь, и приподнял на крахмаленную занавеску. Площадь, в час ее приезда, по-утреннему пустынная, теперь была полна людей, стоявших кучками и глазевших на окна гостиницы. Больше всего народа толклось у подъезда, где два фельдфебеля старались оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся толпу, которая состояла из ремесленников, торгового люда, женщин с детьми на руках, а также почтенных бюргеров. «Боже милосердный!» — проговорила Шарлотта — и голова ее снова задрожала. «Кого они высматривают?» «Кого же, как не вас, сударыня?» — отвечал доктор. «Слух о вашем прибытии распространился с молниеносной быстротою. Смею вас заверить, да, впрочем, вы, госпожа советница, видите это сами, что город стал похож на разворошенный муравейник. Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сияния». Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из дому. Шарлотта невольно опустилась в кресло. «Бог ты мой!» — сказала она. И это мне удружил все тот же несчастный энтузиаст Магер. Он раззвонил во все колокола о нашем приезде. И надо же было, чтобы эта странствующая рисовальщица помешала мне уйти, покуда выход был свободен. Но эти люди там, внизу. Господин доктор, неужто они не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру старой женщины, отнюдь не расположенной изображать из себя какого-то диковинного зверя и не имеющей в помыслах ничего, кроме своих частных дел? Не сердитесь на них, сказал Ример. Этот натиск свидетельствует о чувствах более благородных, нежели простое любопытство, а именно о наивной преданности наших жителей высшим интересам науки о популярности духовного начала, не делающейся менее трогательной и отрадной, даже если к ней примешиваются известные экономические соображения. «Разве мы не должны радоваться?» — продолжал он, возвращаясь со смятенной шарлоты в глубину комнаты. «Если толпа, согласно ее собственному примитивному убеждению, извечно презирающая дух», приходит к почитанию этого духа единственно доступным ей путем, признанием его полезности. Наш многопосещаемый городок извлекает немало ощутимые пользы из поклонения немецкому гению, который для всего мира концентрируется в нем, для нас же, здешних жителей, в свою очередь, сосредоточивается в одном лице. Так можно ли удивляться, что веймарцы мало помалу привыкли уважать то, что некогда казалось им вздором? И ныне почитают гуманитарные науки, и все с ними связанное кровным своим интересам. При этом творение духа, недоступные им, как и всякой другой толпе, они в первую очередь преклоняются, конечно, перед личностями, благодаря которым или ради которых возникли эти творения. Мне кажется, возразила Шарлотта, Вы одной рукой даете этим людям то, что другой от них отнимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тягостное для меня любопытство высокими побуждениями. Но тут же подвели материально корыстную основу под их благородный порыв. А это уже ничуть не утешает меня и даже кажется мне обидным. Уважаемая, — сказал он, — о столь двусмысленном создании, как человек, едва ли можно говорить недвусмысленно. И, право же, такая его оценка ничуть не погрешает против гуманности. Мне думается, что видеть не только положительные и отрадные проявления жизни, но и ее изнанку с подчас непрезентабельными узлами и путаницей ниток отнюдь не значит быть мрачным мизантропом, а скорее другом всего живущего. У меня есть основания заступиться за этих зевак, там у ворот, ибо... Только мое достаточно высокое общественное положение разнит меня от них. И не стой я сейчас по счастливой и завидной случайности здесь перед вами. Я смешался бы с толпой там, внизу, и меня тоже отгонял бы от двери фельдфебель. Порыв, приведший сюда этих людей, определил пусть несколько в более возвышенном и утонченном виде и мое поведение когда час назад мой парикмахер за бритьем сообщил мне городскую сенсацию. В восемь часов утра прибыла в почтовой карете и остановилась в слоне Шарлотта Кестнер. Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне больше не сиделось в моих четырех стенах, и прежде, нежели я успел отдать себе отчет в своих действиях, я уже был одет, И спешил сюда засвидетельствовать вам свое почтение, почтение незнакомца с родственной судьбой, даже брата, чье существование на иной мужской лад также причастно великой жизни, которой дивится весь мир. Передать вам братской привет человека, чье имя, имя друга и помощника, грядущие поколения вынуждены будут упоминать всякий раз, когда речь зайдет о геркулесовых подвигах Титана». Шарлотте несколько неприятно задетой, показала, что при этих тщеславных словах складка вокруг губ доктора Вимера углубилась, словно в его претенциозном требовании к потомству уже заключалось сомнение в том, что оно таковое выполнит. — ай сказала она, взглянув на гладко выбритое лицо ученого мужа. — Ваш парикмахер, видно, болтун. — Но да это свойственно его профессии. «Но всего час назад? Похоже, господин доктор, что я познакомилась с любителем сладко поспать?» «Не смей запираться», — ответил он и как-то понуро улыбнулся. Они сели на стулья с резными спинками у столика под портретом великого герцога, на котором он был изображен еще юношей в высоких сапогах и при орденской ленте, облокотившимся на античный постамент, отягощенный всевозможными воинственными эмблемами. Гипсовая флора в складчатой тунике украшала скупо меблированную, но украшенную богатым мифологическим орнаментом, комнату. Белая колоннообразная печка, обвитая мраморной гирляндой, в противоположные ниши являла собой как бы пандан к богине. — Не смею запираться, — продолжал Ример, в этой моей слабости к утреннему сну. И если бы можно было сказать «придерживаться слабости», я выбрал бы именно это выражение. Не покидать постели при первом крике петуха до подлинной привилегии свободного человека, занимающего видное общественное положение. Я позволял себе роскошь спать до наступления дня, даже когда проживал на фрауэн-плане. Хозяин дома должен был предоставить мне эту вольность, хотя сам он, в соответствии со своим точным, чтобы не сказать, педантическим культом времени, начинал день несколькими часами раньше. Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удовлетворение в том, чтобы опережать других и садиться за работу, когда весь дом еще спит. Другой любит посиборидствовать и понежиться в объятиях Морфея, даже когда до кучной необходимость уже стучится в дверь. Главное — это терпимое отношение друг к другу. А в умении быть терпимым, учитель, надо сознаться, истинно велик, хотя от этой его терпимости иной раз становится не по себе. — Не по себе? — обеспокоенно переспросила она. — Неужто я сказал «не по себе»? — удивился Ример, рассеянно оглядывавший комнату и возрился на Шарлотту своими широко расставленными, чуть выпуклыми глазами. В его близости чувствуешь себя превосходно. Разве иначе человек столь нервной конституции, как я, мог бы девять лет почти бессменно состоять при нем? Да-да, превосходно. Правда, есть высказывания, которые сначала нуждаются в решительном преувеличении, чтобы затем свестись почти к столь же решительному ограничению. Это крайность, включающая в себя свою противоположность. Истина, уважаемая, не всегда довольствуется логикой. Чтобы не отступить от истины, приходится временами себе противоречить. Высказывая эту мысль, я не более как ученик того, о ком мы сейчас говорили. Он нередко произносит сентенции, содержащие в себе свою противоположность, из любви к правде или из своеобразного вероломства. Этого я не знаю, знать не могу. Желательнее предположить первое ибо он и сам считает, что куда труднее и честнее умиротворить людей, нежели смутить их. Я боюсь отклониться в сторону. Что касается меня, то я не поступаю с правдой, говоря о великом счастье, которое испытываешь вблизи от него, хотя и здесь наталкиваешься на мучительную противоположность, тяжелые чувства, до такой степени тяжелые, что трудно становится усидеть на стуле, и так и порываешься бежать. Дрожайшая госпожа госпожа-советница, это прочные противоречия. Они держатся девять лет, тринадцать лет, ибо их сменяют любовь и восхищение, которые, как гласит Писание, превыше разума». Он запнулся. Шарлотта молчала. Во-первых, потому что ждала продолжения, во-вторых, потому что мысленно сравнивала его одновременно уклончивые и уязвленно язвительные вести из того далекого мира, со своими воспоминаниями. «Что касается его терпимости, — начал он снова, — чтобы не сказать склонности к попустительству, видите, я рассуждаю вполне логично и отнюдь не теряю нити, то здесь надо различать между толерантностью, порождаемой смирением, Я имею в виду христианское, в широком смысле христианское чувство собственной греховности и потребности в индульгенции. Нет, даже не это. В сущности, я говорю о различии между толерантностью, порождаемой любовью, и другой, которая вызвана равнодушием, небрежением и ранит больнее любой строгости и нетерпимости, которая, исходя она от Бога, была бы невыносимой и уничтожающей. Но и тогда, по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля любви, а здесь и этого нет. Такая терпимость в равной мере состоит из любви и презрения, и ничего божественного в себе не имеет. Может быть, потому-то ее не только сносят, ей предаются в пожизненное рабство. Что я хотел сказать? Не напомните ли вы мне, почему мы об этом заговорили? Сознаюсь на мгновение, я все-таки утратил нить. Шарлотта смотрела, как он сидел, скрестив свои холеные руки на балдашнике трости и уставившись в пространство над воловьями глазами, и вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не ради нее, но воспользовался ею как предлогом, чтобы поговорить о своем господине и учителе и, быть может, таким путем приблизиться к решению долголетней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она внезапно почувствовала себя в роли лотхен дочери, прознавшей все предлоги и поводы, и презирающие благой самообман. Она почти готова была просить у него прощения, ибо говорила она себе: мы не повинны в своей прозорливости, навязанной нам извне и вопреки нашей воле. Вдобавок и сознание, что тобою пользуется как средством, тоже не очень лестное сознание. Тем не менее она не вправе упрекать этого человека, ибо приняла его так же не ради него, как не ради нее он пришел сюда. Ведь и ее привело в эти стены беспокойство, вечно тревожащие воспоминания о неразгаданном и нечаянно разросшемся прошлом, неодолимое желание оживить его и экстравагантно связать с настоящим. Они были в известной мере соучастники — гость и она. И сошли здесь точно по сговору во имя чего-то постороннего, мучительно счастливившего, загадочного, державшего их обоих в болезненном напряжении, что могло быть понято и до какой-то степени разгадано только с помощью взаимных усилий. Она натянуто улыбнулась и сказала: «Ничего нет удивительного, мой милый господин доктор, что вы теряете нить разговора, если по поводу такой невинной маленькой слабости». Как любовь хорошенько поспать, пускайте в столь пространное рассуждения и разбирательства. Ученый, сидящий у вас, сыграл с вами злую шутку. Но на чем мы остановились? Вы могли потакать этой слабости, как вам угодно было выразиться, я бы просто назвала ее привычкой, в той вашей прежней должности. Но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы состоите на казенной службе. В качестве преподавателя здешней гимназии, не правда ли? Как же вам удается совместить это пристрастие, которому вы, видимо, придаете значение, с вашей нынешней деятельностью? — С грехом пополам, — отвечал он, закидывая ногу за ногу и кладя на колени трость, которую он теперь держал за оба конца. — И только в ввиду уважения к прежней моей должности, несравненно более видной и слишком хорошо известной чтобы не снискать мне право на эту небольшую поблажку. Госпожа советница верно заметила. Выпрямляясь, добавил он, ибо сидеть с палкой на коленях считал не совсем учтивым и принял эту позу лишь на минуту в знак уважения к собственной персоне. Уже четыре года, как я служу в здешней гимназии и живу своим домом, соображения, потребовавшие этой перемены, были неоспоримы при всех духовных и материальных преимуществах моего житья в доме великого человека, для меня, уже достигшего тридцати девятилетнего возраста, было в известной мере дело мужской чести, этого наиболее уязвимого из чувств, уважаемая, так или иначе встать на собственные ноги. Я говорю так или иначе, ибо мои желания, мои мечты шли дальше этого учительского прозябания. И так и не освоились с ним. Я стремился к более высокому наставничеству, к академической карьере, по следам моего почтенного учителя, знаменитого филолога Вольфа из Галли. Но Рок судил иначе. Это может показаться странным, не правда ли? Можно было бы предположить, что общеизвестное долголетнее сотрудничество с тайным советником послужит наилучшим трамплином для достижения моей заветной цели. Надо ли говорить, что столь высокая дружба и покровительство с легкостью могли бы доставить нежеланное место в одном из немецких университетов? Мне кажется, я читаю именно этот вопрос в ваших глазах. Могу только сказать, вопреки всем человеческим ожиданиям и расчетам, я не был удостоен этого поощрения, протекции, этого вознаграждающего предстательства. Но что польза придаваться горьким размышлениям правда временами о да я день и ночь ломаю себе голову над этой загадкой но это бессмысленное занятие оно ни к чему не приводит да и не может привести великим людям не досуг думать о личной жизни и о личном счастье своих помощников сколько бы пользы те не принесли им и их делу видимо они должны прежде всего думать о себе. Но если для них в ущерб нашим личным интересам на весах перетягивает нужда в наших услугах, наша незаменимость, то это так почетно, так лестно, что мы охотно становимся на их точку зрения и подчиняемся их воле с горькой, но в то же время и гордой радостью. Так, например, по зрелом размышлении я счел себя вынужденным отклонить недавно предложенную мне вакансию в Ростокском университете. — Почему? Потому что я хотел остаться в Веймаре. Но, господин доктор, простите меня, тогда вам не на что жаловаться. А разве я жалуюсь? опять удивленно переспросил он. Это отнюдь не входило в мои намерения. Вы, видимо, неправильно поняли меня. Я всего только размышляю о противоречиях жизни, сердца и высоко ценю возможность потолковать об этом с умной женщиной. Растаться с Феймером? О, нет! Я люблю его, я привязан к нему. За тринадцать лет я сроднился с жизнью этого города. Я приехал сюда уже тридцатилетним человеком из Рима, где был воспитателем детей прусского посла господина фон Гумбольта. Его рекомендациям я обязан своим пребыванием здесь. Недостатки и теневые стороны. Веймар имеет недостатки и теневые стороны, свойственные человечеству, и прежде всего человечеству провинциальному. Пусть это мерзкое гнездо тупоумных придворных льстецов, спесивых и отсталых. Пусть честному человеку здесь так же трудно, как и всюду на свете, может быть, даже труднее. Наверху, как и полагается, сидят плутые бездельники, пожалуй, более откровенные, чем где-либо. Зато это хорошая питательная среда, славный городок. Право же, я не представляю себе другого места, где бы я теперь мог или хотел жить.